Эпилог. Снова смотришь. Сенатор Тейт Раттлич вошел в гостиную комфортабельного дома в Джорджтауне, где он жил с женой и дочерью. В тот день он застал Эйвори за просмотром документального фильма, который она выпустила по настоянию Тейта. В течение шести месяцев после того, как он занял место в Сенате,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 Просто сегодня звонил Айриш и обо всем не напомнил. Айриш благополучно оправился от инфаркта, полученного в лифте отеля Паласио-дель-Рио. Он уверял, что тогда и действительно умер, а потом ожил. Как же Пескел мог так ошибиться и не уловить биение пульса? Он божился, что помнит, как воспарил над собственным телом, посмотрел вниз и увидел Пескела который вытаскивал его из лифта. Понятно, все знакомые Айриша сласть поострили насчет его кельтских предрассудков и доморощенного католичества. Но для Эйвори значение имело лишь то, что она его не потеряла. В самом конце фильма, когда обрывались документальные кадры и на экране появлялась надпись «Посвящается»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 Декабрь 1996 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Елена Астафьева.